Я не могу вспомнить ни одного лица, ни одного имени из тех, с кем просидел почти два месяца в крохотной одиночке турской тюрьмы, вместившей около двадцати человек. Не оставалось и вершка незанятого места на полу. Нельзя было глотнуть воздуха, хотя рама в окне на высоте человеческого роста была выставлена. В узком помещении не более двух с небольшим метров шириной мы сидели сплошным строем, плечо к плечу, прислонившись спиной к стене, с вытянутыми, переплетенными ногами. Если визави на миг подбирала затекшие ноги, можно было расслабить свои чуть переменить положение. Из камеры было вынесено все, кроме параши, стоявшей у двери. Край ее был на уровне лица того, кто сидел подле, а подходившие оправляться искали между стиснутыми ляжками промежутка, куда поставить ногу. На тех, кто не мог потерпеть с нуждой между утренней и вечерней отправками, обрушивались упреки, оскорбительная брань. Не хватало тюремщик С раздачи обедов опаздывали, их не успевали варить. Прогулки укоротили до нескольких минут, частенько вовсе отменяли. Тогда в камере поднимался вой барабанили в дверь, требовали начальника. Случались истерики. Разумеется, ничего не добивались. Мы все сидели в одних перемазанных кальсонах, потные, ошалевшие от духоты и безысходности. Про себя каждый лютел под тяжестью всморенного усталостью навалившегося соседа, но терпел, зная, что настанет... и его черед погрузиться в каменное, изнурительное небытие. На мгновение, само собой, будили нестерпимо нывшие суставы, отекшие из-за неподвижности члена, чья-то больно наступившая стопа. Мы ненавидели друг друга и связанные круговой порукой не смели в чем-либо ущемить соседа. По молчаливому общему уговору и, строго соблюдая очередь, подбирались по одному... К окну, и там жадно курили. У самых бойких и говорливых не хватало заряда на связный разговор. Изредка перекидывались репликами, чей-нибудь вопрос чаще всего повисал в воздухе без ответа. Молчали скорченные, опустошенные и настороженные, сутками напряженно прислушивались к звукам в коридоре. Ждали, всем существом ждали каждый своего. Порой самый жестокий конец рисовался желанным исходом. Полагаю, что о самоубийстве не думали из-за невозможности практически найти способ, как покончить с собой. Ах, боже мой! Растянуться бы на чем угодно, хоть на миг. Сладко ощутить возможность шевельнуться, повернуться на бок, расправиться, потянуться так, чтобы косточки хрустнули. В общих камерах всегда найдутся люди, по большей части уголовники, рецидивисты, знакомые с местными порядками. От них мы знали, что в нашем коридоре камеры смертников. Кто-то даже утверждал, что он целиком отведен под них. Могло быть и так, в своей участи никто не знал. И сознание, что рядом томятся обреченные, окрашивало особой жутью любой доносящейся из коридора шуму. Вскоре пришлось пережить подлинно страшную ночь. после нескольких часов гробовой тишины коридор внезапно загудел от топота было за полночь в тюрьме развивается обостренное и верное чувство времени затем донеслись стуки отпираемых в дальнем конце дверей короткие слова команды выходи по одному описывать дальнейшие пусть и возможно но вряд ли следует все это слишком страшно